Глава двадцать первая «Интуиция», — думала Ар-Алани. «В конечном итоге все опирается на нее. Затем уже идет анализ, моделирование ситуации и реакция, то, из чего состоит успех военной кампании. Но основывается все на интуиции. А если она подводит, то все остальное рушится, как ледяной мост над костром». Траун утверждал, что понимает образ мыслей Ива, что понимает Ваков. Но он точно так же думал, что раскусил Леоаоев и Горвианцев. Там промахи Трауна пробудили к жизни старую вражду и политические столкновения, привели к гибели многих инородцев и выставили доминацию не в лучшем свете. Если он ошибется и на этот раз, жертв будет еще больше. Только на этот раз погибнут и ичиссы. Заметив боковым зрением какое-то движение, Ар-Алани подняла глаза и увидела Вутроу, которая встала по левую руку от ее командирского кресла. «Выходим из гиперпространства», «Через пять минут», — доложила первый помощник. «Все системы и посты приведены в готовность». «Благодарю, старший капитан». «Что-нибудь еще?» Вутроу прикусила губу. «Адмирал, вы же понимаете, что мы сейчас ступаем по надтреснутой скорлупе. Мы опираемся лишь на утверждение старшего капитана Трауна о том, что ваки еще не до конца поддались некордунскому влиянию. Если это не так, нам придется сражаться и с теми, и с другими. И мы даже не сможем ударить по вакам, если они не нападут на нас первыми». «Дела обстоят еще хуже», — сообщила Ар-Алани, вспомнив о леоаойских истребителях, Которые они с трауном видели возле центральной планеты Леоаоев. Если Ваки перешли под власть Ива, на их кораблях могут быть экипажи, полностью состоящие из Никордунов, и мы не узнаем об этом, пока они не откроют огонь. А они тем временем будут свободно маневрировать, заслонять от нас Никордунские корабли или даже нацеливать на нас свои орудия, мрачно процедила Вутроу. Но пока они не откроют огонь. По закону мы ничего не сможем сделать. Ну что же, может, нам повезет. и Ваки официально объявит нам войну, как только мы приблизимся. Это существенно упростит дело. Да, мэм. Первый помощник помедлила. А тот республиканский энергетический щит, который Траун привез с края хаоса, так ли он хорош? Не знаю, признала Ар-Алани. Я присутствовала на испытаниях, когда они пытались решить, как подключить щит к чистким энергосетям. И выглядел он довольно внушительно, но насколько он крепок и долго ли выдержит под непрерывным огнем, она покачала головой. Не представляю. Наверное, узнаем это уже на деле. Наверное. В полголоса выдохнула Вутроу. С вашего позволения, адмирал, Я поручу оружейному расчету еще раз протестировать систему. Осмелюсь предположить, что вы позаботились о том, чтобы увести идущую по небу об бег с мостика, как только мы долетим до Праймия. Я назначила двух бойцов, которые проводят ее в каюту. Они останутся там с ней и ее воспитательницей до конца боя. Это хорошо. Хватит и того, что Траун упустил свою идущую по небу. «Если дойдет до абордажа, и мы лишимся своей, замучаемся отбиваться от насмешек и упреков». Ар-Алани не смогла сдержать улыбку. «Если насмешки для вас самая большая проблема, старший капитан, то ваша жизнь не так уж и плоха». «Благодарю, адмирал», — не заметив подвоха, ответила Вутроу. «Стараюсь, как могу. С вашего позволения пойду займусь проверкой орудийных систем». еще одно прикосновение великой яви финальный пас руками и они прибыли на место ну и ну произнес траун когда киллари стянул с головы шлемофон я погляжу генерал ив приготовил нам напоследок сюрприз навигатор поморгал чтобы увлажнить усталые глаза в тридцати километрах впереди путь преградили четыре массивных линейных дредноута «А что, он тоже обещал прилететь безоружным?» — спросил Киллари, стараясь скрыть волнение в голосе. Многовато здесь скопилось военной техники, добрая половина всей некордунской группировки в регионе. Он думал, что Йиф удовольствуется тем, что приведет в обозначенную точку только свой флагман бессмертный, но великодушный, по-видимому, решил перестраховаться. «Нет, конечно!» «Я предполагал, что он приведет несколько боевых кораблей», — ответил Траун. «Я имел в виду, что координаты этого места не совпадают с теми, что он мне дал». «Не совпадают?» — притворно изумился Киллери. «Эти координаты Ив дал ему самому, но Траун-то, понятное дело, не должен был этого знать». «Ничего не понимаю. Это те самые координаты, которые вы загрузили в бортовой компьютер перед вылетом». «Значит, кто-то подменил их после того, как я передал их диспетчеру». Чис указал направо, где вдали виднелась крошечная точка. «Праймия. Мы должны были выйти из гиперпространства на высокой планетарной орбите. Очевидно, генерал захотел, чтобы передача состоялась в менее приметной части системы». Протянув руку к пульту управления, он включил коммуникатор. «Генерал ИВ, говорит старший капитан Траун, — надеюсь, мои наперстницы невредимы?» На экране коммуникатора появилось изображение сидящего в командирском кресле Йива, на плечах которого в тревожном ритме извивались щупальцы симбионтов. Две давишние пассажирки стояли на коленях на палубе. с которой Киллари впервые увидел страуном на приеме на прайме, Чис называл заложницей семьи. Ее спутница была гораздо младше. Скорее всего, девочка даже не достигла подросткового возраста, но на ней был все тот же вычурный макияж. Выходит, в заложники у Чисов берут с малолетства. «Полюбуйтесь сами на своих заложниц!» Небрежно махнул рукой Ив, подчеркнув интонацией последнее слово. «Вы привезли выкуп?» «Да. Деньги в герметичной капсуле, которую я отправлю на ваш корабль, как только мои наперсницы окажутся в челноке. Разумеется, оба транспортных средства должны пересечь пустоту между нами одновременно». «Боюсь, капитан, вы неправильно понимаете ситуацию», обронил генерал, И Киллари содрогнулся от надменного злорадства в его голосе. «Деньги — лишь предлог. Выкуп. Это вы сами!» «Ясно?» — невозмутимо произнес Траун. Если его и поразило это вероломство, он не выдал себя ни голосом, ни мимикой. «Вы собираетесь пристрелить меня прямо сейчас? Вы украли мой корабль и довели экипаж до гибели. уже без надменности, сказал Ив. «За это вы заочно осуждены на смерть от моей руки. Я бы предпочел припроводить вас на борт бессмертного, чтобы лично насладиться зрелищем казни. Но раз вам так не терпится, могу пристрелить и на месте». «Я не говорил, что мне не терпится. Я лишь пытаюсь выяснить новые условия нашего соглашения». «Следует ли считать, что в связи с изменением места встречи все предыдущие договоренности потеряли силу?» «Допустим», — с вновь обретенной надменностью ответил генерал. «Поскольку смертный приговор уже был озвучен во всей своей бесповоротности, великодушный позволил себе расслабиться, наблюдая, как юлит враг». «Какие именно условия вы хотели бы пересмотреть?» «Позвольте сначала отметить ваш продуманный ход с изменением места встречи», — заявил Траун. «Полагаю, праймия показалась вам слишком переполненной народом, особенно учитывая ваше нежелание показывать Вакам сколько войск вы держите в этом регионе на самом деле. Вряд ли их это шокирует. Они видели не только эти корабли, но и другие. Просто удивительно». Как присутствие линейных дредноутов сглаживает острые углы при ведении переговоров? Как правило, да. Но с такими, как Ваки, пожалуй, нет. Вы также проявили мудрость, когда не стали переносить место встречи слишком далеко, а остались в системе Прайме. Благодаря этому вам хватит буквально несколько минут, чтобы закончить расчеты и прыгнуть к планете. «Не вижу никаких причин торопиться туда», — заметил Иев. Киллари встревожился, заметив, что в голосе генерала промелькнула нотка опасения. «Если кому и стоит переживать за исход ситуации, так это трауну. Так почему же он вместо того разглагольствует о посторонних пустяках? Неужели вы полагаете, что правителям коалиции внезапно захочется лицезреть меня на аудиенции?» «Не обязательно», — ответил Чиз. «Вы спрашивали, какие условия я хотел бы пересмотреть». «И... только одно. О том, что я должен прилететь в систему Праймия, один». Пестрое небо гиперпространства сложилось в линии, которые превратились в звезды. и реющий ястреб прибыл к месту назначения. «Далву? Показания датчиков!» Приказал Самакра бегло осматривая окрестности. Движение вокруг Праймиа было интенсивным. Корабли всех форм и размеров летели кто от планеты, кто к планете, а то и просто дрейфовали на орбите, ожидая своей очереди. Ничего необычного для центра торговли и дипломатии, но узнать врага из-за этого будет гораздо труднее. А если выводы Трауна о параметрах Никордунского флота ошибочны, то и вовсе невозможно. Если чиссы не смогут выделить в этом рое корабли «Ива», операция закончится, не начавшись. И тогда Траун останется с генералом один на один. «Средний капитан бдительный прибыл», — сообщила Далву. «Вас понял». Сама Кроф перил взгляд в линкор класса «Ночной дракон», который только что возник перед носом их корабля. На его глазах из гиперпространства вышло все соединение «Ар-Алани». Крейсеры, эсминцы и ракетные катера сразу же выстраивали заслон вокруг флагмана. «Харил, удалось подключиться!» «Как раз вышли на связь, сэр», — подтвердил старший командир. «Открытый канал с «Праймиа» и остальными кораблями!» Послышался двойной щелчок. «Центральная диспетчерская Праймия. «Говорит адмирал флота экспансии и обороны Чиссов Ар-Алани», — заговорила та. «Верно ли я поняла, что вы получили послание моего сослуживца, старшего капитана Трауна?» «Диспетчерская на связи», — тут же раздался строгий голос. «Мы получили послание». «Оно рассмотрено?» «Да». «Мы ждем вашего подтверждения принадлежности кораблей Никордунам и их расположения». Принято. сказала Ар-Алани. Наши офицеры готовят эту информацию. «Далву!» — подстегнул Самакра. «Каждая секунда на счету». «Точность тоже не помешает», — заметил Харил. «Согласен», — буркнул Самакра, борясь с нетерпением. Не было сомнений, что в эту самую минуту, оказавшись поблизости, Никордунские корабли забрасывают и его донесениями о появлении Чистского флота и запрашивают приказы. Чем дольше идет анализ показаний датчиков, тем выше вероятность, что генерал прикажет бить на поражение и некордуны выстрелят первыми. В обычных обстоятельствах это сыграло бы им на руку, послужив основанием для ответного удара, но в нынешнем случае подобное политическое чистоплюйство было, мягко говоря, бесполезно. Впрочем, тщательность тоже не повредит. Если некордунский корабль улизнет из-под частого гребня чистских датчиков, это еще полбеды. Настоящей бедой будет заклеймить врагам невинного. Секунды текли. «Всех нашла, сэр!» — с явным удовлетворением доложила Далву. «Я насчитала 32 корабля по габаритам от эсминца до ракетного катера». «С бдительного прислали список», — возвестил связист. «А вот и сообщение с сорокопута и безголосой птицы». «Все четыре совпадают», — подтвердила Далву. «Повторяю, стопроцентное подтверждение принадлежности 32 кораблей рассредоточились так, чтобы... Ох ты ж!» Она нажала на кнопку, и помеченные некордунские корабли возникли на тактическом дисплее. «Вы только посмотрите!» — нарочито удивился Харил. «Я бы сказал, у нас тут оцепление!» «Оно и есть!» — согласился Самакра. Возможно, некордуны выстроились таким образом, чтобы никто не свернул с протаренного маршрута и не наткнулся на то место, где Ив чинит свои разборки с Трауном. Впрочем, вакуум о причинах было, конечно же, невдомек. «Бдительный отправил данные в центральную диспетчерскую», — доложил Харил. «Хорошо», — кивнул Самакра. «Сейчас увидим, надоумит ли их это. Уж побыстрее бы». Вряд ли Иев рассчитывал прижать эту систему к ногтю без подкрепления. Хотелось бы разобраться с затравщиками до того, как пожалуют настоящие вышибалы. «Адмирал Ар-Алани», — говорит диспетчерская, — снова подал голос Вак. «Правильно ли я понял из их расположения, что мы у них в блокаде?» «Да, я бы так и сказала», — подтвердила она. «Не придержите ли свои корабли, пока мы расчищаем орбиту?» «Капитан Драун задал тот же вопрос», — ответили из диспетчерской. «Решение принято. Мы не сдвинемся с места». «Благодарю. Вниманию всех. Цели обозначены. Огонь по готовности». Все слышали приказ, выпалил Самакра, помечая флажками два ближайших некардунских корабля. Начнем с этих двух. Азморди, вперед! Максимальный ход! Нет! Выплюнул Ив, чуть скосив глаза. Из его голоса испарилась надменность, и ей на смену пришли полное недоумение и гнев. Щупальцы его симбионтов беспокойно извивались. «Это невозможно! Не такая вы важная птица, чтобы отрежать на ваше спасение целый Чистский флот!» «Вы решили, что я стал причиной подобной демонстрации мощи чиссов? поправил его Траун. «Но, скорее всего, они здесь, потому что их призвала на помощь Вакская коалиция». «Одна нелепица тянет за собой другую», — фыркнул Ив. «Эти дураки ни за что бы не сподобились на такой шаг!» Они еще не собрали все точки зрения, не говоря уже о том, чтобы обдумать их. Вы недооцениваете ваков, генерал. И это вас погубит. Не хотите ли узнать, какое послание я им передал? Я и так знаю, что это было за послание. Я забрал его у вашей заложницы. «И заменили его удобным для вас текстом», — сказал Траун. «Ну, разумеется». только вы не подумали, что я оставил еще одно послание в компьютере истребителя. Не хотите ли послушать, о чем там говорилось?» Эти слова вернули Трауну внимание генерала, который чуть ли не метал молнии взглядом сквозь экран. «Расскажите», вкратчиво предложил он. «Командованию гарнизона Прайме», говорит старший капитан Траун. «Моя наперсница Талиас» передала вашему представителю послание, копия которого прилагается ниже. Если она совпадает с тем посланием, которое вам передали, значит, все в порядке, и вы можете рассмотреть мое предложение в удобное для вас время. Однако, если послание, переданное моей наперсницей через третьих лиц, отличается от этого, с большой вероятностью можно сделать вывод, что кто-то из ваших офицеров или солдат Вступил в сговор с генералом Ивом, чтобы дезинформировать вас. В таком случае прошу рассмотреть мое предложение как можно скорее. Чтобы было чем подкрепить ваше решение, прилагаю данные из других систем, которые имели дело с никордунами, а также информацию о корабле с беженцами, которых убили по их приказу. Я или мое доверенное лицо вскоре прибудем на прайме, чтобы обсудить с вами сложившуюся ситуацию. Капитан умолк, и с секунду Ив молча прожигал его взглядом. Полнейшая чушь! Наконец выдал он. Ваки так быстро не раскачаются, просто не смогут. Они принимают во внимание все линии мышления, буквально все. Траун покачал головой. Нет. «На самом деле они — проклятие!» — оборвал его генерал, перебегая глазами с одного невидимого экрана на другой. «Нет! Что на них нашло? Эти ваки!» — он прорычал что-то нечленораздельное, и изображение пропало с экрана. «Что случилось?» — спросил Киллари, трепыхая кожистыми складками на щеках. Три минуты назад у Ива все было под контролем — Что во имя Пучины произошло за это время? «Полагаю, адмирал Ар-Алани закончила переговоры с Ваками», — с ледяным спокойствием произнес Траун. «И они дали разрешение стрелять по некордунским заградительным кораблям». «Заградительным кораблям? Но...» — навигатор проглотил рвущееся с языка возражение. Простой наемный следопыт, конечно же, не мог знать, что в планы Ива не входила блокада планеты. «А что они заграждают?» «Судя по всему, нас. Чтобы кто-то ненароком не помешал нашему разговору», довольно-таки сухо ответил Чиз. Но Ваки, разумеется, об этом не знают. Они видят лишь то, что Ив навязывает свою волю свободному рынку прайме». тем самым лишая ее жителей ценных линий мышления. Он повернулся, и Киллари увидел в горящих красных глазах непривычную и пугающую жесткость. «Скажите, следопыт, неужели Ив будет безропотно наблюдать, как гибнет его группировка в системе Прайме?» «Не знаю», — беспомощно выдохнул навигатор. «Что он мог еще сказать?» «Думаю, это зависит от того, насколько он готов пожертвовать этими кораблями». «Вы неправильно обозначили условия. Само собой, он может себе позволить пожертвовать этими кораблями. Вопрос в том, готов ли он к тому, что его флот проявит слабость и будет трепетать перед нашей огневой мощью прямо на глазах у вакков». «У него на прайме только легкие корабли», — заметил Киллари. Нет никакого позора в том, что они уступят в бою тяжелым. Это позорно, если поблизости есть свои же тяжелые корабли. Но командир не задействует их. Возможно, в не знают, что они здесь. Разумеется, знают, — возразил Траун. Он же сам этим хвастался. Навигатор выругался про себя. Ну кто его тянул за язык? Я лишь хотел сказать, впрочем, это так. «Заметки на полях», — продолжил Чиз. Ответ на главный вопрос — «Нет, он не может себе позволить проявить слабость перед ваками», — он кивнул на обзорный экран. «Как видите». «Как я вижу?» — переспросил Киллари, проследив за тем, куда указывал его взгляд. На то самое место, где маячили четыре некордунских линейных дредноута, из которых остался... Только один. Только бессмертный не сдвинулся с места, нацелив все свои внушительные орудия на их грузовик. Другие три спешно покинули свое место дислокации. «С этими бой будет похлеще, сказал Траун, нажав на выключатель коммуникатора. При условии, что адмирал Ар-Алани уже не разнесла в пух и прах заградительные корабли. «Генерал, вы меня слушаете?» «Слушаю!» — на экране вновь появилось изображение. Только на этот раз они увидели несмешливую, обаятельную личину всеобщего друга, какую великодушный любил показывать своим будущим подданным. На его лице не было и выражения молчаливой угрозы, которое Киллари видел не раз и которая неизменно заставляла трепетать складки на его щеках, даже если угроза была адресована не ему. На этот раз личина была абсолютно новой. Генерал излучал чистую ненависть. «За это весь ваш народ поплатится жизнями», — пообещал Никордун. «Не только вы. И не только ваш жалкий флот, а все часы. Доминация не устоит, как зерно в жерновах, как галька в прибое, как сухая трава в огне. Будут истреблены все». вплоть до неоперившихся птенцов. А вы умрете прямо сейчас, с полным осознанием того, что вы и только вы послужили причиной их гибели. И все из-за того, что мои действия лишили вас базы на прайме, лицо и голос Страуна в противовес озлобленности Ива были невозмутимыми. «Право же, генерал, вам следует просто отступить и начать заново». Он помрачнел. «Но в таком случае советую выбрать для своих завоеваний другой регион хаоса. В нашем больше никто не купится на ваши улыбки и посулы». «Как же мало вам известно, Чиз!» «Так просветите меня», — предложил Траун. «Расскажите, кому вы служите. Кто придет пожинать плоды ваших завоеваний?» «Если у вас есть что поведать о более могучей силе, чем Никардуны, я с готовностью выслушаю». Генерал растянул губы в улыбке, в которой читалось все то же ожесточение, которое исказило его черты чуть ранее. «Отправляйтесь в могилу и вечно мучайтесь там этим вопросом без ответа!» Иив нарочито смерил взглядом коленопреклоненных пленниц. Но перед тем, как вы расстанетесь с жизнью, я покажу, что приготовил для вашей расы. Реющий ястреб расправился уже с третьим патрульным кораблем, когда в поле зрения внезапно появились три никордунских линейных дредноута. «А вот и вышибалы прилетели», — спокойно объявил Харил. «Ювелирный микропрыжок, или как это у них называется?» «Похоже на прыжок внутри системы», — подал голос Азморди. «Короче и проще любого микропрыжка. И не показывает обратного вектора, по которому можно отследить, откуда они явились», — угрюмо добавила Далву. «Если они были до этого с Ивом, мы все равно не поймем, где это». «А значит, — понял Самакра, эскадра не сможет прийти на помощь Трауну, если таковая понадобится». Жизнь командира была в его собственных руках. Если он промахнулся с каким-то параметром, если допустил просчет на каком-то этапе плана, он, вероятно, погибнет, как и многие другие чиссы. И тогда реющему ястребу понадобится новый капитан. «Прекрати», — приказал сам себе первый помощник. Траун был его командиром, полноправным хозяином корабля, а его, сама задача. выполнять приказы Ар-Алани, хранить верность присяге и вернуть реющий ястреб в наилучшем виде. И эта задача сильно осложнилась по сравнению с тем, что было еще полминуты назад. «Адмирал, жду приказа!» — выпалил он. «Мы их отрежем друг от друга», — распорядилась Ар-Алани. «Сорокопут, безголосая птица, жалящая муха, атакуйте тот, что справа». Я займусь тем, что слева. Реющий ястреб — ваш тот, что посередине. Не бросайтесь в бой, сломя голову. Просто не давайте им переключить внимание на что-то другое. Остальные — соблюдайте осторожность и продолжайте очищать систему от всех, кто держит ее в блокаде». «Вас понял», — отчеканился Макро. «Итак, реющий ястреб против линейного дредноута? Бесподобно. «По крайней мере, она не ждет от нас, что мы выпустим ему кишки в один заход», — проворчал Харил. «Что же, нет на уме какой-нибудь идеи, как удержать внимание такой махины?» Сама улыбнулся. «Вообще-то, идея есть».